Глава сорок пятая «Мисс Силвер, слава Богу!» Мисс Мот Силвер спокойно посмотрела на возбужденного молодого человека, достала из мистительной сумки ключ и открыла офис. «Заходите, мистер Миллар!» Арчи вошел, швырнул шляпу на стул и взъерошил волосы. «Я все ходил туда-сюда, дожидаясь вас. Чуть с ума не сошел!» «Господи, мистер Миллар, да в чем же дело?» «Где Чарльз Моррей?» Мисс Силвер долго снимала унылый серый плащ. «Понятия не имею. А где Маргарет Лантон?» «Мистер Миллер, что вы имеете в виду? Они исчезли. Вот что я имею в виду. Вчера я до двух часов ночи дожидался чарлза Он не вернулся в отель. Поздно ночью я пошел на квартиру к мисс Лантон, и ее не было, и на работу сегодня она не выходила. Что случилось?» У нее на губах мелькнула слабая улыбка. «Они могли вместе уехать? Неужели вы в это верите? Нет, что-то случилось. Послушайте, вчера днем Чарльз пошел в свой дом и до вечера разбирался с бумагами. Я говорил с его экономкой. Он вышел через сад, и с тех пор его никто не видел. А мисс Лантон? Я встречался с ней как раз перед тем, как позвонил вам. Я беспокоился о мисс Стандинг. Мисс лантон велела мне идти в полицию. Я не хотел этого делать. Арчи помедлил. Он не знал, сколь много известно мисс Силвер. У меня были причины не обращаться в полицию. Я знаю. Должна сказать, что со стороны мисс лантон это было мужественное решение предложить вам пойти в полицию. Но... Она покашляла. «Вы не предполагаете, что возможно ее исчезновение и следствие такого предложения?» Арчи кивнул. «Я думал об этом». «Мистер Морей ее увез?» «Не думаю, потому что, видите ли, я сказал, что не пойду в полицию». «Вы ей сказали, что не пойдете в полицию?» «Да, пока мы не испробуем все другие возможности». «И Маргарет сказала, что есть человек, который может знать, где Грета» то есть мисс Стандинг. Она сказала, что пойдет к нему, как только кончит работу, и обещала позвонить мне через мою кузину. Но она так и не позвонила и не вернулась домой. Мне кажется, что она увиделась с этим типом, кто бы он ни был, а он рассердился и... С другой стороны, он мог знать, что мисс Стандинг в безопасности... А как я предположила ранее, мисс Лантон могла решить, что разумнее скрыться, поскольку было уже произведено несколько арестов. «Она бы мне позвонила!» — упрямо твердил Арчи. «Она сказала, что позвонит. И позвонила бы. Неужели вы верите, что она исчезла по своей воле? Я очень о ней тревожусь и буду тревожить всех остальных, пока ее не найду». Мисс Силвер взяла коричневую тетрадь и, что-то записав на чистой странице, подняла на него глаза. «Вы что-то хотите мне сказать? Сегодня утром я пошел в магазин Саутерил. Это элитный шляпный магазин, где работает мисс Лантон. Я поговорил с девушками из магазина, и одна из них сказала, что Маргарет собиралась пойти попрощаться с отчимом. Слушайте, мисс Силвер, это смешно до чертиков, но я не могу выкинуть из головы вот что. Отчим Маргарет Фредди Пельхам Он живет на Джордж-стрит. Сад его дома выходит на Торнхилл-сквер. И их с Чарльзом разделяет только аллея. Маргарет пошла попрощаться с отчимом в 6 часов. Чарльз вышел из своего дома около пяти. Он вышел через сад. Значит, он был в 20 метрах от ворот Фредди Пельхама. Предположим, он тоже зашел попрощаться с Фредди. Маргарет ушла и не вернулась. Чарльз тоже не вернулся. Это смешно до да чертиков, но я не могу выкинуть из головы, что старина Чарльз тоже пошел к Фредди. — Но есть и другие объяснения, — сказала мисс Силвер. Она покашляла и отрывисто спросила, — где мистер Пельхам? — Уехал за границу. Я же сказал вам, что Маргарет пошла попрощаться. Утром он улетел на самолете. Оставила адрес Париж до востребования. Не густо. Мисс Силвер постучала карандашом по столу. Вы предлагаете получить ордер на обыск? Нет. Я предлагаю проделать небольшое дельце. Со взломом. Мисс Силвер, вы в игре? Я предлагаю вот что. Мы с вами без всяких хитростей войдем в садовую дверь, откроем окно с помощью отмычки, отвертки или чего там еще. Если только Фредди не сделал чего-то ужасного с Чарльзом и Маргарет, я найду окно, в которое смогу пролезть. Вопрос только в том, Вы участвуете в игре или нет? «Я должна считаться со своей репутацией», – покашляв сказала мисс Силвер. «Если я буду прогуливаться по Джордж-стрит, позвоню к мистеру Пельхаму, а вы мне откроете...» Она остановилась и бросила на него вялый взгляд. «То не мое дело. Как вы туда попали?» «Отлично. Я взламываю, а вы входите. Идем». Три четверти часа спустя мистер Миллер пролез через окно посудомоечной. Окно было плотно закрыто, и пришлось разбить стекло. Он отряхнулся, подумал, почему это в посудомоечной всегда воняет капустой, и поднялся в гостиную, где через щель в рассмотрел, что происходит на улице. Мисс Силвер в унылом плаще с сумкой через плечо медленно шла по другой стороне Джордж-стрит. В руке у нее была газета. Арчи побежал к входной двери и прогремел медной крышкой почтовый ящика. Мисс Силвер перешла через дорогу и позвонила. Верхние и нижние болты на двери громко звякнули. Арчи торжественно распахнул дверь, и мисс Силвер вошла. Как только дверь закрылась, она повернулась к Арчи, собираясь заговорить, но передумала и молча сунула газету в сумку. Они вместе прошли в гостиную, Закрытые ставни создавали полумрак. Мисс Силвер вынула из кармана фонарик. Через десять минут они вошли в столовую, поднялись по лестнице. На полпути к кабинету мисс Силвер остановилась и подняла с полу клочок бумаги. Такой кусочек мог быть оторван от конверта. Она посветила фонариком по сторонам, но больше ничего не нашла. В кабинете было светлее, чем в гостиной. Здесь не было старин, и коричневые шторы были раздвинуты. Легкие жалюзи на балконной двери над дюйм не доставали до пола. Арчи подошел к двери и поднял жалюзи. Мисс Силвер позвала. — Мистер Миллар, пойдите сюда. Он быстро подошел. Он не подозревал, что и ровный голос может дрожать. Сейчас он определенно дрожал. «Смотрите!» Арчи посмотрел. На уровне его плеча на деревянном косяке двери был полукруглый скол. Рядом на стене аккуратное круглое отверстие. Арчи в ужасе присвистнул. «Дыра от пули, клянусь пистолетом!» «Я тоже так думаю». «Думаю, пуля застряла в стене. Надеюсь, он промахнулся. Во что бы он ни целился». Мисс Силвер подошла к столу, по пути нагнулась и подобрала еще один обрывок бумаги. Он лежал возле кресла, стоящего вплотную к столу. На мгновение она замерла, вцепившись в него маленькими серыми глазками, сжимая старомодный редикюр с которым никогда не расставалась Потом оперлась руками о стол. Среди писем Фредди она увидела пять клочков бумаги, выпавших из руки Маргарет. Мисс Силвер кивнула, выпрямилась и огляделась. Стол стоял в метре от окна. Она посмотрела в окно, увидела сад, сбегающий вниз колее. У деревьев был поникший траурный вид. Половина листьев облетела, а те, что остались, были потрёпаны и еле держались на ветках. Она увидела уродливую витую лестницу с железными перилами, спускающуюся в сад увидела длинное балконное окно в обрамлении тяжелых коричневых штор. Одна штора свисала, другая была отброшена. И увидела клочок белой бумаги, лежавший на полу под шторой. Она подошла, подняла его и протянула Арчи. — Что ж, мистер Миллар, вы оказались правы, они здесь. Это был тот клочок бумаги, который Маргарет приклеила к стеклу, но он высох и отвалился. Арчи прочел послание, нацарапанное карандашом. «Подвал М. Он посмотрел на след от пули и снова тихонько присвистнул. «Что это значит?» «Мы это, безусловно, выясним. Вы знаете дорогу в подвал?» «Думаю, нужно идти прямо туда». Она еще не закончила говорить, когда уже была в дверях. Арчи пошел за ней. У двери, ведущей в подвальное помещение, мисс Силвер нашла еще один клочок бумаги. Она отопрительно покашляла. «Приятно иметь дело с таким умным человеком». «О, вы очень любезны!» «Это относится не к вам, мистер Миллар. Мисс лантон очень умна, даже для женщины». Они спустились, дошли до того места, где в короткий темный коридорчик выходили три двери. «Две всегда открыты», — сказал Арчи. «Про эту Фредди вечно ворчал». Что сделает там ковровое покрытие? Это для угля. А третий — винный погреб. Он толкнул дверь. Конечно, заперта. Он поддергал висячий замок и прокричал. «Эй! Алло! Чарльз! Ты здесь? Есть там кто-нибудь?» Гулкое эхо прокатилось под потолком. Оно отозвалось «Чарльз!» потом «Здесь!» и «Умерло!» Что-то со звоном упало. Мисс Силвер порылась в сумки, вытащила металлический стержень и вложила его Арчи в руку. «Что это?» Мисс Силвер кашлянула. «Ну, по-моему, это называется отмычка. Инструмент. Популярный у взломщиков. Я должна считаться со своей репутацией. Но если вы...» Она опять покашляла. «По-моему, это счастливый случай, не правда ли?» «Небеса помогают тем, кто сам себе помогает», — отозвался Арчи. Мисс Силвер подавала ему советы опытного взломщика. Во внутренней тюрьме ничто не нарушало тишину. Тяжелая и вязкая, она с каждой минутой становилась все тяжелее. Прошло полчаса после того, как Чарльз и Маргарет обменялись словами. Началась пытка жаждой. Было уже за полдень и надежда угасала как угасает свет после захода солнца. Их солнце зашло. Лучик надежды, поддерживавший их, угас. Оба лежали в забытье, в темном, надежно укрытом месте. Первый звук был совсем слабый. Он потревожил устоявшуюся тишину и был так слаб, что казался миражом. Беспричинным, нереальным. Маргарет шевельнулась. Нашла в темноте руку Чарльза, повернула к нему голову и шепотом позвала «Чарльз!» Он сжал ее руку «Ты слышал?» «Да!» «Чарльз, что это было?» Опять опустилась тишина. Слабый звук достиг их тогда, когда с грохотом распахнулась дверь винного погреба, и этот грохот эхом прокатился по всем коридорам. Мисс Силвер осветила фонариком аккуратные стойки с бутылками вина, Вверх-вниз и вправо-влево. В дальнем конце погреба, где стояли две бочки и гора ящиков, она подобрала с пола еще одну бумажку. Они были здесь, мистер Миллар. Думаю, нужно отодвинуть бочки. По другую сторону стены, за почками Маргарет прислушивалась так, как никогда не прислушивалась с того момента, как Фредди Пельхам оставил ее в одиночестве, но ничего не услышала. Но что-то же она слышала. Может, они пришли и ушли? Эта мысль пронзила ее, и если раньше хотелось кричать, то от этой ужасной мысли Маргарет лишилась голоса. Она попробовала сказать Чарльзу, чтобы он кричал, но пересохшее горло не слушалось ее, и она вцепилась в него. И тут тишину разорвал резкий звук. Это отодвинулись болты, и распахнулась дверь. Шум был оглушительный. Крик Арчи сотрясал подвал. Пляшущий луч фонарика ослепил ее, и на нее опять навалилась темнота. Когда она открыла глаза, кто-то вливал ей воду в рот, и было светло. Она посмотрела на свет и удивилась. Как великолепен серый свет Лондона! Она пила и пила. Вода — это такое чудо! Свет, воздух, вода. Она глубоко-глубоко вздохнула, как будто была где-то между сном и явью. Она лежала на диване в кабинете. Маленькая женщина в сером плаще прижимала к ее губам потрескавшуюся чашку с водой. Маргарет сделала еще один блаженный глоток и села. Она увидела Чарльза, пыльного, окровавленного, небритого. Она и представить себе не могла, что бывает лицо грязнее всем, чем сейчас у Чарльза. Он поставил чашку, из которой пил, подошел к ней и поцеловал. Неважно, что у него такое грязное лицо. Это чудесно! Как чудесно быть живой и быть вместе! Ее захлестнуло такое чувство счастья, что она заплакала. Вдруг она вспомнила про Федди. Фредди и про мать, которая ждет его в Вене. «Фредди, кто-нибудь может его остановить?» Она вскочила. чарльз еще не поздно, не поздно, не поздно, Арчи!» чарльз обнял ее одной рукой. «Надо все ей сказать», — обратился он к мисс Силвер. «Маргарет, мисс Лантон, ваша мать безопасности, мистер Пельхам арестован», — спокойно сказала мисс Силвер. Маргарет прижалась к Чарльзу. Силы покинули ее. Ей стало холодно. Мисс Силвер похлопала ее по руке. Прикосновение было добрым и ласковым. — По пути сюда я купила газету. Приказ на арест мистера Пельхама поступил, когда он был в полете. Но самолет Тумани потерпел крушение над каналом. Пилота подобрала лодка, а мистер Пельхам утонул. — Дорогая, ваша мать в полной безопасности. Маргарет попыталась сказать спасибо. Она знала, что мисс Силвер добрая, знала, что пришло освобождение, но силы ее были исчерпаны. Она отвернулась и уткнулась лицом в пыльное пальто Чарльза Из письма мисс Маргот в стандинг к ее подруге Стефании. «Я все тебе расскажу на Рождество. Мы чудесно проведем время. Ты познакомишься с Арчей». Мы не помолвлены, потому что папа сказал, что я еще мала для помолвки. И Арчи так говорит. Арчи меня любит до да безобразия. Он, конечно, так не скажет, но я уверена. И папе он нравится до да безобразия. Я думаю, что мне подойдет кольцо с сапфиром, но я не хочу выходить замуж еще сто лет. Маргарет и Чарльз поженятся на следующей неделе. Я бы с удовольствием была подружкой невесты, но она не хочет никого. Это из-за отчима. Он был такой милый человечек, я думаю, она его ужасно жалеет. Он утонул, когда летел на самолете. Поэтому они с Чарлзом не собираются делать помолвку. Они сразу женятся. Мне кажется, это скучно да безобразие. Конец книги. Читала Агния.